«Ты, я и твоя импотенция!» Перед входом в офисное здание Василиса притормозила. «Ты уверен, что Солянкин действительно отозвал своих бандитов?» «Ща посмотрим», — легкомысленно ответил Арсений. Они поднялись на лифте на нужную высоту и осторожно двинулись по коридору. Навстречу им попался тип из кардинала — маленький плюгавый мужичонка по фамилии Птыриков с целым борохом бумаг в руках.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 Он начал разгонять его рукой, в которой была зажата сигарета, рассыпал искренны бумаги, и они сперва начали тлеть, а потом весело запылали. Птыриков выругался и, бросив пылающий ворох на пол, принялся топтать ногами. — Слава богу, все обошлось! — облегченно вздохнул он. — Очень важные документы. Хорошо, что с ними ничего не случилось. Пропала только пара листов. Тем временем дым от потушенных бумаг добрался до потолка, в которой после уже случившихся здесь пожаров были вмонтированы дымоуловители. Автоматика исправно сработала, и им на головы полился веселый дождик. Все втроём бросили собирать с пола документы. «Мы ментам про тебя ничего не рассказывали», сообщил Птыриков, нагруженный кипой мокрой вонючей бумаги. «Так что тебе, Василиса, ничего не грозит». «Трудовую книжку-мочалка у меня до сих пор не взял»,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 внятно сказал кот, высовывая морду в коридор. «Кыс-кыс!» — позвал Птыриков. «Хороший котик!» «Мерс! Место!» — прикрикнул Арсений. Мерседес в ответ коротко мявкнул и спрятал морду за дверь. «Хочешь сказать, он у тебя все равно, что собака?» — не поверила Василиса. «Кошки ведь не поддаются дрессировке!» «Я его и не дрессировал!» — заявил Арсений.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 производящее медицинское оборудование. Непосредственно производство и исследовательская лаборатория при нём находится в подмосковном Серпухове, а офис в центре Москвы, в весьма приличном месте. Увидишь – упадёшь. «Как дядечку зовут?» «Алексей Степанович Таланский. 52 года, европейский тип лица, сохранился неплохо, вот только часть волос потерял». «Значит, клиент с залысинами?» «Он тебе понравится». «Если в его метеорите душит секретарш, что нет», — отрезала Василиса. «Все не так-то просто», — интригующим тоном сообщил Арсений. «Секретарш душит после того, как они увольняются. Каково?» «Ты хочешь, чтобы я разделила твою детскую радость?» «Всякое преступление своего рода творчества», — заявил дурак Кудесников.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 Она, как это ни печально, собиралась замуж. Скоропалительная влюблённость. Жених попался обеспеченный и настаивал на том, чтобы его невеста, а впоследствии и жена, вообще не работала. Элла увольняется и... Через полторы недели её тело находят неподалёку от подъезда дома. Она тоже задушена леской. Третья подружка – Карина, уже вторая секретарша таландского.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 «Если я прав, и какой-то маньяк в самом деле убивает увольняющихся из метеорита секретарш, мы поймаем его прямо на месте преступления». «Сколько же на это уйдет времени?» «Не думаю, что много. Смотри, Анжелеку первую жертву убили через две недели после увольнения, Эллу вторую жертву через полторы недели после увольнения, а Карину вообще через неделю».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 — Подожди, — сказала она. — Надену туфли. Без кублуков это не ноги. — Слушай, да ты вся в синяках! — удивился Кудесников. — Я же говорила, что пострадала. — Но что это за ужасные следы от пальцев? — меня щипал пожарный. — Нет, слушай, ноги действительно ничего! — обрадовался Кудесников, когда Василиса подбоченясь прошлась перед ним в одной кофточке. «Поверти бедрами!» «Я же секретарша, а не девушка по вызову!» «Ты мне тут права не качай!» — рассердился Кудесников. «Верти бедрами! Кому сказал?» Василиса, которая до сих пор не проявляла никакого энтузиазма, внезапно стрельнула в него глазками и завершила медленный круг по кабинету. «Ладно, — сказал Кудесников, — годишься. Надевай штаны. Пойдем по магазинам».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 — Да, под таким углом я на дело не смотрел. Может, действительно, эта жена Талантского сошла с ума от ревности? Убил двух секретарш своего мужа, а секретаршу шушувалова просто для отвода глаз? Надо будет иметь это в виду. — Кстати, как ты пришел к выводу, что маньяк работает в метеорите? — Я только предположил. Понимаешь, у всех трех убитых девушек была одна общая черта —